Глава 23. Надя весьма выразительно смотрела на меня. И мы вчетвером, Олеся, Катя, Женя и я, принялись открывать контейнеры и развязывать мешки. Девчонки, сунувшие любопытные носы к нашей добыче, разочарованно загудели. «Ууу, так это дождевики! Какие же это грибы? Кто их ест-то? Зачем только перли их сюда? И соль какая-то розовая!» «Да и вовсе она камнями, а не солью!» «И травы с цветочками, вон сколько притащили зачем-то!» Терпеливая Катя спокойно объясняла девушке. «Соль в основном так и бывает каменными кусками. Их вначале надо раздробить на мелкие кусочки, потом размолоть на мельнице и просеять. Вот вам и будет соль. Закажем инженерам оборудование и сделаем обычную соль». Надя, в свою очередь, прикрикнула на недовольных. «Дождевики тоже грибы!» «И съедобные вполне. Я столько рецептов знаю с ними. И мариновать их можно, и солить, и сушить, и замораживать. Их и жарить, и варить. В общем, как обычные грибы. Молодцы девушки. А далеко они отсюда?» Я пожала плечами, да мы же летели, я время не засекала. «Но ведь можно и здесь, в долине, в лесу их поискать. Деревья там точно такие же, как и здесь». Вот скажут пертыилов, что они безопасны, можно завтра и пойти их здесь поискать. Топинамбур был принят без слов. Монарди удивились. А мы что, уже цветочки сажать будем? Пришлось рассказать про чай Асвега и про планы на те растения, что выкопаны из грунта целиком. Конечно, домов у нас пока нет, но фундаменты уже заложены. Можно определить границы участков и высаживать Монарду вдоль границ. И красиво, и чай всегда под рукой. Надо только экспедицию туда организовать и накопать на всех нас растений. Разрастается монарда хорошо и быстро. И последним я продемонстрировала тот самый сноп, из-за которого нас с Олеся чуть не сожрали. Показала отдельный стебель с колосом, кое-как извлекла зерна, продемонстрировала. Это все при полной тишине девчонок. Потом Лариса задумчиво протянула: "Так это выходит, у нас". «Голубая мука будет?» Надя вскинулась. «Да по мне хоть в полосочку. Главное, чтобы мука была. Сейчас же вызываю Глейна, пусть отправит сюда Крона. А уж мы с Любочкой как-нибудь расскажем ему про молотилку, веялку, мельницу и сито. И для соли тоже. Что же мне с зубилом возле этих камней плясать, когда нужно пищу посолить?» И решительно нажала камень на своем браслете. Дальнейшее я уже не видела, так как ко мне подошла Лика. «Наташа, в черне я уже разобралась с этим сводом законов, надо бы теперь предметно разбираться. Уже конкретно по контракту. Давай займемся. Мы хотели было пристроиться здесь же, в столовой в уголке, но подошедший как раз Глейн выпроводил нас, сказав, чтобы мы не маялись, а шли в штабной шатер. Там специально для наших дамских женсоветов выделили отдельную комнату. Мы собрали все свои записи, флешки, планшеты — и побрели в ту самую комнату. Котик-полосатик бодро семенил у нас под ногами, а Симка-кошечка ехала у меня на руках. Запахи незнакомой планеты тревожили и будоражили чуткое обоняние котят, и они жадно принюхивались к окружающему, иногда замирая и даже не дыша, вероятно, усваивая какую-то одну им ведомую информацию из поля планеты. Просидели мы с Ликой над документами несколько часов. Нашли некоторые скользкие места, по условиям которых можно ободрать наших мужчин как липку, и еще они должны остануться. С этим мы смириться не могли, ведь теперь это и наши интересы тоже. Поэтому Лика, вздохнув, вновь собрала все талмуды, сказав, что сегодня еще поищет информацию уже по этим конкретно пунктам, вот только пойдет сейчас заселяться в предназначенный ей шатер». К моему удивлению, в пару ей предназначен был как раз инженер Кронжато, Хотя, почему бы и нет? Они оба очень спокойные, рассудительные, дотошные. Возможно, у них все и получится. Мои мысли прервал сигнал с моего браслета. Строгий голос Илова предупредил меня, что он уже давно ожидает нас с Олесей. Пришлось бегом разыскивать Олесю, вручать котят на передержку в столовой и идти на поиски медицинского шатра. Но с этим было проще. Первый же встреченный нами из экипажа мужчина любезно показал, где медблок, и даже проводил, чтобы мы не заплутали в трех соснах. Обследование мы прошли успешно. Никакой патологии не выявлено у нас обеих. А потерю сознания Олесию он объяснил резким сужением сосудов головного мозга из-за большого выброса адреналина на фоне стресса. Добавил, что предварительно, по результатам исследования, грибы и монарда для нас опасности не представляют. «С топинамбуром еще в прошлый раз все выяснили. По другим образцам ответ будет завтра». Обрадовали Надю. Она тут же принялась со своими помощницами чистить грибы и топинамбур на ужин. «Будут тушеные в сливках грибы с топинамбуром». Отправив Лику переселяться, я немного помогла девочкам, обдирая листики монарды для чая к ужину. «А мне ведь еще и самой перебираться в шатер надо». О просмотре видео на сегодня я вполне благополучно забыла. Точно, переселение ведь. И я помчалась посмотреть, где именно будет мое жилище. И собралась носить свои вещи. Читая таблички на шатрах, добралась и до своего. Хотя могла и не читать. Собравшаяся толпа возле одного из шатров сообщала о моем временном доме лучше всяких указателей. Ввинтившись в толпу и распихивая зрителей локтями, я пробилась в первые ряды. «М-да». На площадке перед входом в шатер громоздилась здоровая куча, состоявшая из полного комплекта мебели, бытовой техники, текстиля и даже небольшого ковра и настольной лампы. Сбоку от этой кучи, сиротливо прислонившись к холодильнику, стояли мои пакеты с семенами, коробки с саженцами и мешочки с картофелем. Рядышком стоял мой чемодан, и небольшая спортивная сумка из каюты «Звездолета». Но потрясло мое сознание то, что поверх всей этой кучи гордо стоял небольшой журнальный столик с большим блюдом с фруктами. В общем, все, что было в номере, теперь стояло и лежало здесь. Рядом с этим добром стояли озадаченный Киран, почесывающий затылок, и красный, отругивающийся от толпы Глейн. А мужики риготали. «Повезло тебе, командир. Вон у тебя невеста какая хозяйственная. Ничего не забыла. Это наша с одними чемоданами, а твоя всем озаботилась». Глей нагрызался. «Вас бы на мое место. Сель через несколько минут накроет, а я девушку в гипносон погрузить не могу. Сопротивляется из последних сил. Скандалить начала. Я ее спрашиваю, что тут из вещей ее? Она говорит, что все здесь ее». Чем спорить, лучше уступить, потом разберемся. Мне было стыдно за свои хмельные действия, хоть и вызваны они были антагонизмом моих лекарств и гипноизлучения. А уж когда увидела торчащий из кучи внизу угол ванны, и вовсе поплохело. Киран увидел меня растерянную и покрасневшую до состояния пылающих кумачом ушей, быстро подошел ко мне, повернул меня к себе лицом, и, загораживая меня от лишних глаз, погрозил за моей спиной мужикам кулаком. «Я смотрю, кому-то работы не хватает. Так у меня есть чудный вечерний наряд на монтаж ангара и складов. Вот там и повеселитесь. Глейн, Пирт, останьтесь». Весельчаки исчезли быстро. Видимо, командир на расправу был скор. Глейн и Пирт неловко топтались рядом, не зная, что тут делать. Я убито взирала на всю эту гору богачества. Киран неуверенно начал... Наташа ты ни в чем не виновата. Мне илов все объяснил Но видишь ли боюсь, что во временный наш шатер все это просто не поместится. Нет, если ты настаиваешь, то мы как-нибудь разместим это все. Я невольно хихикнула, представив себе как я возлежу в ванне посреди гостиной. Интересно, а унитаз тоже прихватили. Киран продолжил максимально вежливо нейтральным тоном, «Может, ты выберешь то, что считаешь сейчас необходимым, а остальное Глеина опять уберет на склад? Потом, когда построим дом, ты все получишь назад». Резона спорить с Кироном у меня не было. Как ни крути, он прав. Поэтому, кивнув ему с благодарностью, я принялась за сортировку нужного и ненужного. Сразу отставила в сторону свои личные вещи, пакеты и коробки из магазина семян. Подумав, отложила к этой кучке ковер. «Не люблю ходить по пластиковому полу». Добавила подушки и одеяло, постельное белье. Выудила из ванны тщательно уложенные в нее полотенца, халат, средства личной гигиены и даже рулон туалетной бумаги. Хорошо, что новый. Увидев это, Пирт горестно вздохнул. «Вот я, Олух, не догадался взять ничего из ванной. И даже туалетную бумагу не взял». Я удивилась. «Петро, а нафига тебе эта бумага?» Надолго ли одного рулона хватит? Наташа, так синтезатор воспроизведет ее в любом количестве. Нужен только образец и материал, из чего делать. Я опять хихикнула петь. Так бумага у нас делается из дерева. Не боишься, что щепки попадутся? Да и с технологией никто из нас не знаком. Только знаем, из чего, и все. Петро меня уверил, что для них это не проблема. Вздохнув с жалостью, я оторвала кусок бумаги с метр длиной, сурово наказав обеспечить всех девушек столь ценным предметом гигиены в нужных количествах, и меня в том числе. Также были выделены временно зубная паста, щетка, шампунь земной. Их шампуни-гели мне не нравились почему-то. И как апофеоз моей щедрости, полотенце и халат. Пусть размножает. А мне вернет мое. Еще отправила Пирта на самый верх этой горы вещей, пусть достанет блюдо с фруктами. От мысли синтезировать их по здравому размышлению отказалась. Знаем, ели их синтезированную пищу. Отдам девочкам на ужин, побалуем чуть-чуть себя. Там и достанется каждой по небольшому кусочку. Правда, пока пирт доставал фрукты, успел поганец стянуть апельсин. Вроде бы все. Киранцы, товарищи, подхватили все, что я отобрала, начали заносить в шатер. Потом Глейн достал тот самый прибор, похожий на большой фен я опомнилась, остановитесь, погодите! Вон тот диван достаньте! Его поставим Кирону вместо того недоразумения, на чем он спит. Мужики, крякнув, начали выносить то пыточное приспособление, которое красовалось в комнате Кирана. Чудовище меблестроения отчаянно сопротивлялось, не желая проходить через дверь. Они крутили его так и сяк, оно просто раскорячилось в проходе. «Эх, инопланетяне, не знают они о чудодейственной помощи какой-то матери. Пришлось помочь добрым словом. А вы просто отпилите ему спинку, и тогда оно пройдет через дверь». Восхитившись печатно моим умом, Глейн вытер пот со лба и достал свой лазерный резак. Миг, и мебельный монстр был покрошен на запчасти. Земной диван прошел в проем легко, ибо был разборным. Оставив меня располагаться, мужики бодро ломанулись на выход, пока мне в голову не пришла еще какая-нибудь светлая мысль. А я вспомнила, что очень хотела поговорить с Пиртом. Пока шла к своему шатру и читала таблички, увидела шатер, где будет проживать Пирт. Вот именно это и сподвигло отодвинуть меня в сторону вежливость и невмешательство в личные дела Пирт. «Останься на недолго, мне поговорить с тобой надо». Парень остановился. Я махнула ему рукой на кресло «Присаживайся, мол». Сама устроилась в другом и немного нервно начала «Пирт». «Я увидела табличку на твоем шатреж, что там будешь проживать ты и Стефа. А ты понимаешь, что так нельзя? Ты знаешь, что она несовершеннолетняя, и по нашим законам это запрещено?» Пирт устало вздохнул. «Наташа, я все знаю. Но куда ее девать?» Она ведь просто ребенок и не приспособленная еще ни к чему. Но ты понимаешь, что она видит в тебе старшего брата, которого очень любила на земле, и тоскует по нему. И Стешка может просто принять чувство сестринской любви к Руслану за любовь к тебе. Грешно этим воспользоваться. Ты же взрослый человек, хоть и выглядишь молодо. Я это чувствую. Наташа, я не идиот. все вижу и понимаю. Да и не намерен я воспользоваться неопытностью Стеши. Мне ее просто жаль. Она мне все рассказала про свою жизнь. Буду понемногу обучать ее жизни и так чему-нибудь полезному. Вернуть на землю я ее не могу, а пропасть не дам. Не волнуйтесь за нее. Пусть растет девчонка спокойно. И вы обучаете ее женским премудростям. Ладно, пойду я. Дел еще много. Да, мне передали про твое желание научиться управлять кариком. Подходи завтра, начнем обучаться, там ничего сложного нет». И он ушел, оставив меня в полном мысленном раздрае, неважно я психолог. Ведь с первого взгляда взяла и записала пиртов дамского угодника, несерьезного и легковесного человека. А он оказался совсем не таким. И стежку пожалел, утешает ее, выслушивает все ее девчоночьи проблемы, подсказывает, помогает. Может, вырастет Стефа и поймет свои чувства. А пока. Не будем торопить события. И девчонкам скажу, чтобы не вмешивались. Помогать ей надо, учить, но в чувства лучше не лезть, а то она по подростковому упрямству сделает все наоборот, на зло всем. Кто в возрасте тинейджеров был ангелом? Я себя помню. Ох, и доставалось же бедной тете Кате».